Глава 13. Через Ла-Манш. Дювр, июнь 2004 года. Чудесным летним утром я шел на пляж, под ногами шуршал песок, а я понимал, что несколько перегнул с нарядом для такой прогулки. Надо мной с криками кружили чайки, и мне оставалось только надеяться, что они не устроят учебную стрельбу по моему черному смокингу и галстуку бабочки. Не меньше опасений вызывала у меня и такая же черная машина, ожидавшая меня на пляже. Блестящий топовый спорткар с открытым верхом гипс Aquada. На земле машина развивала безумно высокую скорость, и как только я в нее забрался, тут же включил зажигание, чтобы еще раз послушать, как гудит ее двигатель, низко и мощно. Казалось, машина умчится прочь от одного прикосновения к педали, но главным в ней была не скорость, Двигатель мигом набрал обороты, я помахал рукой собравшейся толпе и немного нервничая, направил автомобиль прямо в море. С тех самых пор, как я еще подростком в далёких 1960-х годах посмотрел сериал Thunderbirds, я мечтал: вот бы и правда изобрели автомобиль, который ездит по воде. И вот теперь, спустя 40 лет, машины-амфибии из того сериала появились не только в виде игрушек, на них можно прокатиться. Я хотел отметить 20-й юбилей старта Virgin Atlantic как-нибудь по-особенному и подумал, что это прекрасный повод исполнить свою детскую мечту. Мы одолжили у Gibbs Aquada Technologies их детище под названием Aquada, и вызов был брошен. Я должен был не просто убедиться, что эта штука плавает, но и попробовать попасть с ней в книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое пересечение пролива Ла-Манш на машине амфибии. Когда направляешь автомобиль хоть амфибию, хоть нет, в воду, чувствуешь себя как-то по-дурацки. Весь твой водительский опыт, все твои инстинкты вопиют против этого. Зная, какой у аквада мощный двигатель, я въехал в море крайне осторожно и был почти готов увидеть, как в салон хлещет вода. Однако, к моему облегчению, внутри было по-прежнему сухо. работает, завопил я и нажал на газ. За считанные секунды шум покрышек стих, и машина лодка устремилась вперед. В этот самый миг надо мной низко пролетел Аэробус Virgin Atlantic. Это было в честь нашего юбилея. Я теперь должен был установить новый рекорд. Дувр с его белыми скалами скрылся из зеркала заднего вида, а мне было хорошо. Предыдущий рекорд на машине амфибии через Ла-Манш за шесть часов был установлен в 1960-х, и с тех пор его не побили. Но я был уверен, что мы сможем. Аквада развивала на воде скорость до 48 км в час, да и сильный попутный ветер тоже был за нас. В морском режиме скорость даже управлялась с помощью педали газа, и машина вела себя на удивление хорошо, даже когда ее кидала вниз с очередного гребня большой волны. И она с жуткими брызгами плюхалась в воду. Примерно на полдороги проходил загруженный морской путь через канал, и мы влетели в самую гущу. Здесь море было неспокойным, а катера с репортерами у нас на хвосте только добавляли сложности. Когда мимо прошло очередное грузовое судно, растревожив море еще больше, волна пошла прямо на нас. Я вцепился в руль, ожидая худшего, но мы с каким-то непостижимым взжих перескочили сквозь волны. Я до нитки, но автомобилю ничего не сделалось, и мы спокойно двигались к цели. Я и не заметил, как на горизонте показался катер. Когда мы подошли ближе к берегу, точки на пляже превратились в людей, и можно было разглядеть мэра города во главе группы репортеров и зрителей. Под аплодисменты я завел аквада на мостки, въехал на пляж и сообщил: «Все прошло безупречно". О протечке я даже и не думал. Конечно, я врал. В своем мокром Джеймс Бондовском смокинге, с которого все еще капало, я выглядел должно быть очень жалко. Путешествие заняло всего 1 час 40 минут и 6 секунд. Таким образом, мы сократили рекордное время больше, чем на 4 часа. Наш рекорд, по крайней мере сейчас, когда пишется эта книга, так никто и не побил. Через 10 лет после нас тогдашние ведущие программы Top Gear решили принять вызов. Джереми Кларксон и Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд построили свой собственный автомобиль-амфибию, по сути, прокачанный пикап, который кое-как держался на плаву, и пустились в опасное путешествие через канал. Когда они рискованно прыгали с волны на волну где-то между Англией и Францией, береговая охрана перехватила их и потребовала объяснений. Мы собираемся переплыть канал быстрее, чем Борода Брэнсон», — проорал Кларксон в громкоговоритель. Но хоть охрана и пожелала им bon voyage, они на несколько часов не дотянули до моего рекорда. Мне понравилось управлять Аквада. Я согласился стать первым покупателем и приготовился раскошелиться на тысяч фунтов за эту машину. Я уже видел, как ношусь на ней вокруг рифов Британских Виргинских островов и прыгаю на гребнях между островами Неккер и Москита. Но вскоре после нашего рекорда компания почему-то передумала выпускать продукт на рынок. Интерес к машине зашкаливал, но никаких объяснений не последовало. Я решил, что наверняка возникла какая-то серьезная техническая или финансовая проблема, поскольку компания, судя по всему, попросту исчезла. Но потом, спустя 8 лет, в феврале 2012 года все прояснилось. В газете "Метро" я увидел фотографию высокоскоростного амфигрузовика Амфитрак, который бороздит воды реки потомок. Необычный военный автомобиль, говорилось в статье, движется со скоростью до 48 км в час и может менять режим с морского на сухопутный нажатием одной кнопки. Получается, не только Джереми Кларксон с интересом следил за нашей попыткой установить мировой рекорд. Американские военные увидели, как резво мы пересекли пролив, и немедленно купили права на аквада. Когда амфитрак впервые представили публике, мои мысли вернулись к Ломаншу, и я подумал об еще одном способе пересечь пролив и пополнить свой список мировых рекордов. Помимо пересечения пролива на машине амфибии, у меня целая коллекция рекордов. Скажем, первое пересечение Тихого океана на воздушном шаре, первый трансатлантический перелет на воздушном шаре, самое быстрое пересечение Атлантики на яхте, самое большое количество подписчиков в сети LinkedIn. И для полного счастья еще одно довольно странное достижение самый богатый ведущий реалити-шоу на телевидении. В 2012 году мы с Сэмом набросали план, согласно которому мы должны были трижды войти в книгу рекордов Гиннесса за один день. Для этого нам следовало пересечь Ломанш на кайтах вместе с семьей и друзьями. Мы бы собрали самую большую группу в истории. Сэм страстно желал стать самым быстрым, а я самым великовозрастным кайтсёрфером, пересекшим пролив. Сэму нужно было побить рекорд в два с половиной часа. А вся группа должна была уложиться в 4 часа. Что же касается меня, то мне было достаточно добраться до другого берега за одну попытку. С годами кайтсерфинг стал моей страстью. Я научился управлять кайтом, когда этот спорт только зарождался. Учился я здесь, на острове Некер. Тогда это было еще смертельно опасно, и казалось, что вот-вот тебя затащит на 30 метров под воду или подметет тобой весь пляж. К этой были привязаны всего два троса, и оставалось только молиться, чтобы во что-нибудь не врезаться. Я выжил и даже не покалечился из тех самых пор подсел. Кайтсерфинг позволяет отключить голову, прочищает мозги, и я, возвращаясь домой, полон свежих сил и готов к новым приключениям. Не считая тенниса это мой любимейший вид спорта, и он приобретает все больше и больше поклонников. Когда ветер позволяет, я стараюсь каждый день выходить в море у себя на острове Некер хоть на 20 минут. Но чаще я катаюсь намного дольше и хожу до Анигады и обратно, проводя в море по 5 часов. Кроме прочего, этот спорт дает мне отличную возможность повеселить друзей и повеселиться самому. Как-то раз я собирался выйти на воду и готовил снаряжение, и тут ко мне подошла Дейни Паркинсон, красотка модель из ЮАР, причем с очень необычной просьбой. Ее бойфренд, фотограф Стефан Гатрона, хочет сделать необычную фотосессию и спрашивает меня: "Не мог бы я прокатить Денни у себя за спиной? Вы не возражаете, если на мне совсем не будет одежды", добавила Денни. На секунду я растерялся, но потом ответил: "Разумеется, я, как рыцарь Британии, буду счастлив вам услужить. Я никогда не оставлю деву в беде". Когда мы возвращались обратно на пляж, там уже собралась небольшая толпа, в которой была и моя жена. Даже с другого конца пляжа мне было видно ее ироническую усмешку. Выходя из воды, я услышал, как она смеется. "Ричард есть Ричард", сказала она и зашагала обратно к дому. А однажды я взял с собой трех милых дам, и мы вошли в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество людей на доске под кайтом, еще один рекорд в дополнении к тем попыткам пересечь Ломандж. Кстати, в тот раз французские власти с меньшим энтузиазмом отнеслись к нашему желанию установить мировой рекорд в отличие от заплыва на машине амфибии. Нам сообщили, что кайтсёрфинг через залив незаконен, поскольку опасен для здоровья и жизни. Что ж, придется просить прощения, а не разрешения, сказал я всей группе, когда мы готовились к выходу в море. С утра пораньше, чтобы власти не успели нас остановить. Мы вышли на пляж на рассвете, нарядившись пиратами, чтобы добавить безумия нашему хулиганскому путешествию. Мы подготовили снаряжение, и я посмотрел на Сэма. "Я встречу тебя на том берегу", улыбнулся он. «Еще кто кого встретит?", ответил я. "Я не собираюсь сдаваться без боя". Я был уверен, что если даже и не обгоню Сэма, то уж точно буду в группе лидеров. Оставалось только надеяться, что ветер не сдует нас слишком далеко с курса. Предыдущую попытку двумя годами ранее нам пришлось бросить на полпути. Мы собирались так отметить моё шестидесятилетие, но все испортила погода. На этот раз тоже сильно дуло, но сэм стартовал блестяще. А я выбрал слишком маленький кайт, который отвратительно управлялся. Когда я почти добрался до середины 48 сорокавосьмикилометрового маршрута, кайт потерял высоту и упал, и мне пришлось бросить свою доску. Ака я болтыхался в море и ждал лодку сопровождения, которая должна была меня подобрать, Сэм и другие умчались вперед в погоне за рекордом. Погоня прошла успешно 2 часа и 18 минут на 12 минут быстрее предыдущего рекордного времени. Мало того, победителями стали 9 человек из группы. еще один мировой рекорд в семейную копилку. Я был рад за них, но и сам не собирался сидеть сложа руки. На следующее утро, пока остальные восстанавливали силы, я отправился на пляж с Чарли Смитом, который занимался водным спортом на острове Некер, а теперь работал у Лари Пейджа. В обратном направлении из Англии во Францию должны были проследовать только мы вдвоем. Когда мы вышли на воду, задувало в разные стороны, что делало кайтсерфинг очень сложным. Поднялись огромные волны, порывы ветра пробирали нас до костей, 18 метров в секунду. Потом для полного счастья ветер установился и сделался попутным, а это было последнее, чего бы я хотел. Я тренировался на кайте при любой погоде, кроме такой, и теперь мне предстояло пересечь Ла-Манш при ветре в спину и при сильном волнении. Доска выскальзывала из-под меня снова и снова. Ветер дул в обратном приливно-направлении. У Чарли был трекер, который показал, что за все время этого приключения я упал сто десять раз. Повезло еще, что со мной был Чарли, превосходный кайтсёрфер и хороший друг. В тот день он работал как проклятый. Становилось прохладнее, и я в очередной раз, полтыхнувшись в ледяную воду, начал думать, что Британские Виргинские острова и ласковые теплые волны где-то в другой вселенной. Честно сказать, я не выпускал из виду лодку сопровождения, и меня тянуло все бросить, но было жаль разочаровывать Чарли и всех остальных. Да и самому хотелось все же поставить этот мировой рекорд. Когда мы приблизились к самому загруженному морскому пути в мире, я молился, чтобы не потерять свою доску перед каким-нибудь кораблем. Мы погрузились в воду и ждали быстрого катерка, чтобы потом пройти за ним, держась в его следе. Я был совершенно напрочь вымотан. Казалось, все это тянется несколько дней, но на самом деле французский берег показался на горизонте меньше, чем через четыре часа. Я вошел в прибрежные воды на хорошей скорости, и мне даже хватило сил улыбнуться. Правда, как только мы добрались до пляжа, улыбка сползла. Нас встречали не с цветами и шампанским, а с чем-то очень похожим на автоматы. Над нами кружил вертолет, набитый злыми французскими полицейскими. Волны неистово хлестали оберегом и даже не могли удрать обратно к лодкам сопровождения. Пришлось выбираться на сушу. У меня зуб на зуб не попадал, когда мы вышли на пляж, но все же я помахал полицейским, которые уже топали к нам и сердито кричали, что мы тут незаконно. что разве не всем можно плавать в море?" возразил я. Мы стояли и дрожали, а месье жандармы увлеченно беседовали по телефону и решали, что же с нами делать. Я спросил: "Может, вы просто отправите нас в камеру, чтобы нам согреться и переночевать?" Не так уж я и шутил. К счастью, мы выглядели настолько несчастными, что полицейские над нами сжалились. Уверяю вас, мсье Бренсон, что в ресторанах у нас еда намного лучше, чем в тюрьмах, и нам строго-настрого велели больше никогда так не делать. Я искренне пообещал, честное слово, даже не собираюсь. Мы обсохли и нашли симпатичный ресторанчик из тех, о которых говорили полицейские. Правда, мне было совершенно все равно, чем меня накормят, лишь бы чем-нибудь горячим. Я все таки взял этот рекорд. Теперь я самый старый из всех, кто пересекал Ла-Манш на кайте. Путь от Дэмчора до Вимрю на севере Франции занял у нас 3 часа 45 минут. Но еще больше я радовался за Сэма и семью, и за их рекорд. Пока мы сидели и ели наваристый суп, я думал о том, какая у нас замечательная семья. Три мировых рекорда за два дня, и как мне повезло не попасть в кутузку.